если вам моя физиономия не нравится, то так и заявите в управе!» На приемах фельдшер кричал на мужиков и нарочно, с дикой злобой на себя и на них, делал им больно на перевязках. Когда он оставался один и думал о докторе, То глаза его наливались кровью от долго затаенного бешенства, ставшего манией. Часто он воображал себе ссору с доктором, иногда давал ему пощечину, иногда стрелял в него, при этом он бледнел от волнения, и губы у него белели, сохли, холодели и дергались. Казалось! Они оба неизбежно подходили к какому-то страшному концу. Но что-то странное и таинственное есть в человеческой природе. Когда физическая боль, отчаяние, экстаз или падение достигают наивысшего напряжения, когда вот-вот они готовы перейти через предельную черту, возможную для человека, тогда судьба на минутку дает человеку роздых и точно ослабляет ему жестокие тиски. Иногда она даже на мгновение улыбнется ему. Так бывает при тяжелых смертельных родах у женщин. На войне, во время непосильного труда, При неизлечимых болезнях, иногда при сумасшествии, и должно быть, бывало, во время пыток перед смертью. Потом судьба холодно и беззлобно успокаивает. Человека навсегда Вдруг случилось чудо В которое так наивно верил Острей Пришла весна Весенний беспорядок, шумный, торопливый, Сорный воцарился в лесах, полях и на дорогах. Точно дружная, веселая суета Перед большим праздником происходила в природе. Как чудесно пахли по ночам земля, ветер И, кажется, даже звезды. Вскрылась река Пра, Фельдшер хлопотал около лодки. Все готово. Садись за грибные весла. У руля буду я. Нам некогда терять времени. Через неделю прообмелеет, и тогда придется тащить лодку на плечах. А теперь мы как раз ее пригоним к мельнице и... Трогай. говорил. Сергей Фирсович, ну что? Вот и случилось чудо. Ну разве это не чудо весна? Ду -ду -ду. Господи, что же может быть на свете лучше русской весны? Знаешь, Фирсич, знаешь, она точно любимая женщина. Отчаялся ее дожидаться, проклинаешь ее, говоришь ей гневные слова, а А, а, а вот она пришла! Пришла! <соспит> И какая радость! Ну, ладно, ладно. Держись крепче, смотри. Ты не вывались из дворки. Ты никогда не был на рыбалке. Я тебе обещал. Я свое слово сдержу. А, а что это там? Черное впереди? Это... Мост а? Послушай, дружи, здесь река сужается Я думаю, лучше нам пристать у берега, не доходя моста А лодку уж мы проведем волоком Мы здесь не проскочим Эй, чепуха, проскочим Ну-ну Вот эта скорость Держи прямо Аж верну Бомбинграм стрельку! Держись, Катя, держись! Это свинство, это свинство! Сам перевернул лодку, когда и сам смеешься! руку! Подожди, принц назначал лодку! все равно заодно мохнуть? Да иди смело, здесь же тебе здесь попой да. Хорошо тебе, сверху Ну вот Теперь нам нас уже невозможно Приди ночь, а ты весь мокрый Давай выберемся на заворот вытащим лодку на берег и пойдем ночевать на мельницу Надо ехать. А? Надо. Так надо. За мостом Лодка прибавила ходу И теперь плыла Со скоростью хорошей почтовой лошади По небу опрометью Неслись круглые Пухлые облака Быстро темнело Вода бурлила, разрезаемые носом лодки. Она была по-весеннему грязно-коричневая. Все чаще и чаще попадались льдины, круглые, покрытые сверху грязным снегом. Они кружились, подгоняемые течениями, терлись, шурша о борта лодки, которой их обгоняло Неожиданное течение вдруг подхватил лодку и понесло ее с ужасной стремительностью. Через минуту не стало видно ни левого, ни правого берега. Рев воды на мельнице, которому до сих пор мешала преграда из леса, вдруг донесся жуткой явственностью. «Было ясно, что вся тяжелая масса воды в реке бежит неудержимо туда, к этому звуку, к пропасти». Мер! Куда? Черт! Левым закрепай! Правым добавь! Да левым, левым! Черт! Дьявол! Да левым же черт тебя попрошу! Черт! Свинья! Теря! Собака! Сидишь на руле, что смотришь, сволочь! Клести, Рэд Трупс! Не умер, отрядь! Ничто же стой! Стой! Куст! Да держи! Куст! Держи! Держи, крепче! Вот так! Ну, что? Что будем делать? Кай, Кустика, меня навесла. Осторожнее. А? Дело в том, что о правом береге нам нечего и думать. Там болото непроходимое даже летом. Там мы увязнем и не выберемся до трубы Архангельской. Слушай, Клавдий Иванович Ты не сердишься на меня Что я потащил тебя В эту дурацкую поездку Что ты Что ты родной мой Не думай об этом Не думай об этом ради бога Видишь ли Нам надо Если ты хочешь знать Выбиваться к левому берегу. А? Попробуем пересечь течение. Как ты думаешь? Давай. Судьба так. Судьба. И чего? Отпускать Прости меня за все Владимир Иванович но, но... Я был к тебе Так несправедлив эту зиму Брось Брось, милый, чего ж тут Я тебя люблю Мало ли, что бывает между близкими Да, да Держись, держись. Я пускаю. Он разжал руки, и лодка, точно обезумев от свободы, понеслась вперед. Тотчас же Острейн увидел свет на мельнице. Он, как красная булавка, торчал среди черной ночи. Фельдшер греб, нагнув низ голову, и ему казалось, что лодка быстро подается вперед при каждом взмахе весел, но это был обман. Ее несло только течением, и сам Смирнов хорошо это знал. Учитель ничего не говорил, но он видел, как с каждым мгновением увеличивался огонь на мельнице. Можно уже было разобрать переплет окна. Воздух дрожал от воды под шлюзами. Трейн увидел впереди лодки длинный белый гребень пены, который приближался как живой. Со слабым криком он закрыл лицо руками. Веншер понял все и оглянулся. Лодка лодка. Кость летела на шлюзы. Конец Острей, держись за борта. Волна обдала его с ног до головы. Какая-то чудовищная сила оторвала его от лодки, подняла высоко и швырнула в бездну. Река долго влекла их избитые, обезображенные тела, крутя в водоворотах и швыряя камни. Труп фельдшера застрял между ветлами. Учителя потащила дальше. Звучал инсценированный рассказ Александра Ивановича Куприна Милюзга. В постановке были заняты народный артист РСФСР Вадим Яковлев и заслуженные артисты РСФСР Алексей Локтев и Сергей Бехтерев. Запись 1988 года.